Катрин Кор. Его любимая девушка. Текст читает Лина Ведьлицкая. Пролог. Зелёные глаза постепенно увеличиваются в размерах. Если приглядеться, то можно увидеть в них отражение проезжающих автомобилей сквозь огромное окно известной в городе кофейни. Апрельский ливень наполнил уютное заведение промокшими насквозь гостями, желающими скорее обсохнуть и отогреться. Мужские глаза с подозрением оглядывают двух студенток первого курса, что переминаются с ноги на ногу, без конца сетуя на погоду, ведь именно из-за неё они опоздали на важную пару. "Это шутка?" спрашивает он полушёпотом. "Кто-то решил меня разыграть, да?" И в чём суть этого розыгрыша, позволь узнать? Хотя бы в том, могу ли я обмануть лучшего друга. Закатывает он глаза. Кто из наших вас надоумил? Ты не будешь его обманывать, где-то промолчишь, где-то подыграешь, а где-то подтолкнёшь его к определённым действиям. К определённым действиям. Вы предлагаете мне одурачить и его, и какую-то несчастную девицу, которую я должен ещё и найти, а вдобавок ко всему поставить на кон 24 миллиона ради чего? По правде говоря, Артём, я не понимаю твоего возмущения. Не вылис с Максимом всю свою сознательную жизнь, играя те чувствами других людей, или на чувствах других людей? Впрочем, какая разница? Послушайте, я бы с радостью больше этим не занимался. Хотите верьте, хотите нет, но мне остачертело не то, что проигрывать в этих пари Максиму. Он же меня разоряет в прямом смысле этого слова. Лет 5 назад я лишился картины одного очень известного итальянского художника, которая досталась мне от отца. Потом отдых в Швейцарии, за который я заплатил больше 8 млн, а теперь Мой друг поимёт меня на 24 млн. А теперь мой друг поимёт меня на 24 млн. Спасибо, конечно, за предложение, но вынужден отказаться. Как бы сильно я ни хотел избавить его от этой зависимости, регулярно доказывать своё грёбаное превосходство, мой ответ нет. Разве я сказала, что ты проиграешь? Это очевидно. учитывая, что на этой планете не найдется ни одной девушки, которая не потеряет голову от вашего крестника. «Я вроде бы тоже не урод и при деньгах, но Макс...» — нервно смеется он. «Прошу прощения за грубость, но даже мумия бы очнулась и немедленно вожжелала совокупиться с этим жуком. Я понимаю ваши опасения, поверьте, и я тоже желаю Максу обрети свое счастье и пойти, наконец, правильным путем». Но он не из тех, кому это нужно. Ты выиграешь, если найдёшь девушку, которая возненавидит Максима в первую же секунду. Правда, что ли? И где я её найду? В интернете? Или она сама с неба упадёт на его голову? Всякое может быть. Маргарита, вы чудесная женщина. Я ценю вас и уважаю ваше мнение и ваш план. Он сработал бы. Окажись мы все героями какого-нибудь комедийного фильма. Но в этом городе нет такой девушки, которая бы, глянув на Максима, выдавила кислую физиономию и назвала его кретином. Найдётся. Допустим, терпеливо кивает он. А что потом? Наш Париж с Максимом вынудит его ухаживать за ней день-два, и девчонка потеряет голову, потому что это неизбежно. Потом я воочию увижу, как у несчастной стекает слюна, а в голове исключительно мысли о Максе. И всё. Я проиграл 24 миллиона. Спасибо всем, я снова осёл. Ты не проиграешь, Артём. И почему это? потому что ты найдёшь девушку, которая по-настоящему возненавидит Максима. Чтобы сблизиться с ней, ему придётся чем-то заманить её. И возможно, он предложит ей работу или что-то такое, в чём она очень сильно будет нуждаться. Да, в какой-то момент она начнёт испытывать к нему тёплые чувства, которые рано или поздно обретут силу. И это нам только на руку. Максиму будет наплевать на неё, ведь на кону его дорогостоящий автомобиль и всё, что он будет делать, исключительно ради этой груды железа. Как только ты поймёшь, что девушка влюблена в него, ты обязательно дашь повод Максиму порадоваться его предстоящей победе. Что-то вроде: "У неё так светятся глаза от счастья". Дальше будем смотреть по обстановке. Максим расслабится и по традиции соберётся за границу. Он ведь так отмечает свою победу. Откуда вы знаете? Я много чего знаю. Я ведь как никак его крёстная. И что потом? Девушка узнает горькую правду. Ей будет больно, плохо, одиноко, пока кто-то вроде меня не подкинет ей заманчивую идею. И какую же? Об этом тебе знать не обязательно. Главное, что после моего появления все попытки Максима вновь стать центром вселенной для этой девушки будут сведены к смешному минимуму. Он не услышит от неё признания в любви, а ведь именно это должно стать главным аргументом его победы. Машина будет твоей, Артём, можешь в этом не сомневаться. Как она узнает о паре? Если повезёт, сама догадается. В любом случае, это не так сложно сделать, как то, что предстоит тебе. Найди её, Артём, и поймай на крючок Максима. Он будет вести себя с ней так же, как и со всеми девушками, которые становились невольными жертвами ваших порий. И когда Максиму покажется, что его победа не за горами, о, он столкнётся с новым для себя чувством, которого никогда в жизни не испытывал. Ваша маниакаческая улыбка меня напрягает. Вы что, хотите проучить Макса? Думаешь, я затеваю эту игру, потому что мне больше заняться нечем? Так тебе нужна машина, которую ты так долго желал. Режете по-больному. Мужские глаза бегло оглядывают пространство вокруг. Я её уже не дождусь. Сочувствую. Максим и тут тебя уделал. Вот так уверены в своей задумке? Уверена, как никогда. Вы правда маньячка. Самый лучший комплимент в моей жизни. Вы посвятите меня во все тонкости своего плана? Нет. Есть вещи, которые тебе знать не обязательно. Всё, что от тебя нужно, так это найти здравомыслящую девушку, дождаться, когда она проникнется Максимом, поместить в голову самого Максима мысль о его скорой победе, а потом так же резко Превратить слепые надежды в стружку. Де лофта, не правда ли? Де лофта. Ну да, конечно. План по завоеванию целой страны и то легче, чем это. Ничего не понимаю. Если девушка всё равно влюбится в него, зачем же тогда она по-настоящему должна испытывать к Максу ненависть? Первоначальное мнение и отношение к человеку запоминается очень хорошо. В минуты, когда бедняжке будет очень больно узнать горькую правду о своём возлюбленном, она вспомнит, каким он был для неё изначально, и тут созреет вполне логичный вопрос: как она могла позволить себе влюбиться в такого подлого и бесчеловечного мужчину?